Глава 23 «Хватит ей стрелять в голову!» Пытался вырвать из рук Малики вдову, но та ее никак не отпускала, уворачивалась от меня, а при каждом удобном случае делала выстрел в тушу мертвого проточеловека «Твою ж налево, она уже мертва! Успокойся, кому говорят!» Охота прошла успешно. Я бы даже сказал, что крайне успешно. На следы убегающей двойки мутантов мы вышли уже через 10 минут брожения. Спасибо Кире. Она смогла сделать соотношение размера ног и следа на мокрой земле. Дальше все было делом времени. Ну и мастерства. Почти целый час мы шли по следам. Прошли через старую железную дорогу, от которой остались одни рельсы. Ибо шпалы сгнили. Каждый раз удивляюсь, что их еще не пустили на какое-нибудь строительство. Но нет. Их используют как хорошие ориентиры на местности, ибо эти рельсы связывают весь континент. Даже была когда-то идея восстановить все железнодорожные пути, но не получилось. Раскол общества и все такое. Так вот, через час времени мы наткнулись на руины населенного пункта под названием Доскино. Если верить старым картам, что были в базе данных, тут было полно каменных зданий. Вот в одном из них и спрятались наши беглецы-убийцы. В каком именно они спрятались, определить было несложно, даже учитывая тот момент, что они вышли на старый асфальт. Кира с помощью своих методов обнаружила целое семейство протолюдей. Большая часть была беспомощной, доживали свои последние дни. Еще семеро были весьма в трудоспособном состоянии, но не более. И только двое, те, что от нас бежали, Очень сильно активничали. Целое организованное поселение, сошедших с ума от мутаций протолюдей. Вспоминая Карину и Кристину, невольно задумался, что все они стали жертвами военных технологий по внедрению мутаций. Скорее всего, оно так и было. И эти особи просто мстили. Но в любом случае, их предписывалось сейчас уничтожить. Внутренние дела клана меня не касаются. Все пытаются делать все для того, чтобы выжить в этом проклятом мире. И все же это перечило некоторым пунктам нашего кредо. Кредо изгоев. «Я обязан был начать проверку, но у меня были дела куда важнее. Надо было разобраться во многих вопросах, перебраться потом на тот берег реки и найти новое убежище, поймав сигнал или ретрансляционные антенны. Если получится». «Оно должно получиться, ибо так заверяла Кира. Просто так она заверять не будет». Достав откуда-то гранату, причем слезоточивую, неразрывную, Малика тут же забросила ее в указанное мною здание. И тогда я еще раз убедился в том, что у девушки полно секретов, а также боевых полезных мутаций, о которых ни я, ни Кира не подозревали. В общем, что-то у нее есть, что скрывает мутации». «Может, геном протохамеллона?» Уже после боя предположила Кира. «По имеющимся сведениям, он способен неплохо маскировать имеющиеся мутации у носителя. Странный геном, но в каком-то роде полезный. Человек в нашем случае будет казаться не таким опасным, как могло быть на самом деле. В данном случае Малика нам кажется вообще не опасной, но на самом деле... А на самом деле она творила чудеса. Начиная с того, что она 40 метров попала точно в окно размерами 60 на 100, заканчивая тем, что она моментально сделала выстрел, стоило только части туши нашего противника показаться снаружи дома. Борис очень многого не знает про свою дочь, прям очень многого. Первым выскочил тот, что управлял всей боевой компанией. Ему Малика снесла половину головы одним выстрелом. Я только услышал хлопок ее снайперской винтовки, как половина содержимого черепной коробки оказалась на распахнутой двери и стене за ней. И она это сделала, только сбросив винтовку с плеча. Феноменальная реакция. Мне есть чему завидовать на самом деле. Дальше уже через стену, видимо попытавшись запугать нас, вырвалась с тобой баба, как я ее в шутку прозвал, пока мы за ней бродили. Ее взбешенный вид, ибо, скорее всего, был убит ее возлюбленный был довольно пугающий. Но ну, до нас ей было около 40 метров, а пока она пыталась найти нас взглядом, пока пыталась на нас взять разгон, в ней уже оказалось около трех дыр. Череп пробить не удалось. Очень прочная кость оказалась, как бы не прочнее моей. Но каждый шаг давался твари все труднее и труднее. Говорить она не могла. Ее голова была настолько деформирована, настолько изменена челюсть, что ей она могла разгрызать что угодно, но говорить нет. Рычать, мычать, кричать, но уже никакой осознанной речи. Когда магазин был полностью опустошен, девушка начала рывками отступать, крикнув мне одну фразу. «Прикрывай!» Ну, я прикрывал, ибо обещал ее отцу, что с ней все будет хорошо. А вот этой бойбабе... Было вообще все равно на какие-то там обещания. Она голыми руками вырвала молодую осину, которая была размером уже с трехэтажный дом, и бросила в меня. Сказать, что я испугался в тот момент, ничего не сказать. В меня никогда не кидали деревьев до этого момента, и больше не хотелось. Сделав довольно глубокий кувырок вперед, а после распластавшись на земле... Я как можно сильнее поджал ноги к туловищу, насколько это можно было сделать в лежачем положении. А потом, когда с треском и грохотом дерево рухнуло на землю, спокойно вздохнул. Опасность миновала, но нервишки пошалели. Вскочив на ноги, мне тут же пришлось экстренно прикрываться щитом. Мощный удар кулака заставил меня проехаться на ногах, благо я успел немного наклониться вперед, после чего я снова ушел в кувырок». Ибо на меня сверху падали две огромные лопищи. И как тот мелкий дрещеныш с ней только справлялся. Оказавшись за спиной, я потратил один заряд энергии на активацию боевого режима моего копья. Благо, перед испытанием я полностью зарядил свой щит и копья энергией, уничтожив в экстракторе гены протоволков. Было жалко, но заряды энергии были важнее. А заполненный хоть на одну ячейку экстрактор, созданный из нанитого куба, ни во что не превратишь. Только пустой можно трансформировать. И это меня печалило. Около 20 тысяч талонов ушло в никуда, а дело было вечером. Переться опять по ночным улицам города мне не хотелось. Хватило одного раза. Обзавелся друзьями. Лезвие острия начало светиться, как и само копье, синеватым оттенком. Я сразу почувствовал себя в разы увереннее. Да и перерубленные ребра с левой стороны больше внушали, чем несколько бесполезных тычков в бок. Потом был еще один удар. Под колено. Бой баба присела. Потом еще один в район шеи. Огромные потоки крови хлынули на землю. А потом я просто не успел нанести удар. Выстрел в шею оборвал гортань мутанту. И снес почти все мышцы шеи, почти забрав жизнь твари. И все же она жила. Хотя ее смерть была вопросом времени. Поднявшись на ноги, полностью потеряв ориентацию, мутант начал крошить все, что ему попадалось под руки и под ноги. Я даже отступил на несколько шагов, чтобы не подставиться случайно под удар. Опасно. Убьет, а не убьет так точно покалечит. А мне травмы были сейчас вообще не нужны. Но ее хватило буквально на минуты полторы. Мозг начал испытывать кислородное голодание. Кровь с огромной скоростью покидала тело, так что было неудивительно, что она просто рухнула и перестала двигаться. А потом маленькая словно с катушек слетела. Начала палить в голову твари так остервенело, так маниакально, что я стала опасаться за ее психическое здоровье. Да стой, кому говорю! Психанул уже я, со всей дури ударив щитом, по стволу винтовки, чем мог нанести ей вред, а потом уже подставил свой щит под выстрел этой винтовки, от чего щит зазвенел. Но выдержал. А я психанул и огрел девушку щитом. Благо я умел считать, и это оказался последний выстрел в магазине ее винтовки. Так что пустой щелчок меня не удивил, а вот Малику очень. Из-за чего она возле вождя оказалась в отключке на моих плечах. А все селение я уничтожил. Каждую особь. Некоторых было даже жалко, хотя они не особо походили на людей. И это была еще одна причина того, зачем мне нужно было искать ответ на вопрос, откуда вообще появились те люди с той бактерией в крови. Чтобы просто не рождались вот такие мутанты. Я родился чистый, только благодаря тому, что у меня родители были изгоями, и они контролировали процесс беременности от самого начала и до самого рождения. И только после этого они самостоятельно мне вживили две мутации. А все жители в этой... Деревни были настолько изменены биологически и физически, что было страшно смотреть. Они выживали только благодаря тому, что их подкармливала та пятерка, которую мы убили. Таким не место в нашем мире. Они не выживут. И не смогли бы выжить. Я лишь проявил акт милосердия, прикончив их раньше, чем это сделали голод или дикая живность. Но двадцать руки, например, и все без мышц... Это перебор даже для моей психики. Так что, перед вождем я был уже морально и физически вымотан. Лучше я буду поступать так, чем позволю тем же протоволкам стать сильнее и больше. А еще я не сказал ни слова Борису, просто аккуратно положил перед ним Малику, на голове которой красовалась небольшая ранка от моего удара, а сам уже развернулся и начал уходить. Но меня окликнули прежде, чем я вышел из палатки вождя. «Изгой!» Властно окликнул меня Борис, на что я лишь лениво повернул свою голову. Что это значит? Это значит, что дело сделано, спокойно сказал я. И то, что она съехала с катушек. Уж не знаю, кем ей был тот парень, но она за него была готова на все. Возможно, они любили друг друга. Мне плевать. Дело сделано, твари мертвы, а все их селение мною вырезано. Хотите увидеть, что там было? Идите в направлении на север примерно 5 километров. Руины до скино. «Там всё увидите сами. А я отдыхать. Скоро бои. А вы меня, как тут уже заведено, скорее всего, сильными соперниками поставите». «Ты был обязан сообщить нам про то селение. довольно грозно сказал вождь, приподнявший со своего резного деревянного трона. «Ты должен был избавиться от опасности и сообщить нам. Вдруг это наши жители, пропавшие без вести». «А еще я должен был начать проверку по этому поводу». Тяжело вздохнул я, направив тяжелый и осуждающий взгляд на вождя. «Не просто же так появились настолько близко к столице эти мутанты? Часть испытания? Возможно, но маловероятно. Ты бы, вождь, не стал бы собирать боевой отряд. Провал каких-то исследований? Вот тут, как мне кажется, истина ближе. Так что, вождь, не угрожай мне, пока я не начал расследование, которое может тебя и твой клан сгубить. «Изгои сильны!» «Это вам только кажется, что мы мало на что способны!» «Ты мне угрожаешь, щенок!» Вскочил он окончательно со своего трона, а ближайшие ко мне бойцы обнажили свое оружие. «Предупреждаю!» – спокойно ответил я, не обратив никакого внимания на этих чистых бойцов, ибо вождь не любил мутантов. «И не надо тут меня запугивать! И не надо ничего говорить про моего отца! Я не мой отец, вы сами мне это в прошлый раз утверждали!» «Но благодаря ему ты жив!» Играя с желваками, уселся обратно Борис. «И ты тоже!» «Могу я идти, вождь!» Последнее слово я выделил интонацией, напомнив ему о том, что он должен заботиться о людях, а не проводить на них эксперименты. «Бои начнутся через три часа!» После минутного ожидания уже спокойным тоном сказал Борис, опустив взгляд на свою приемную дочь. «Будь готов!» Первым твоим соперником будет она. Если верить твоим словам, то это ты ее огрел. Она будет рада встать против тебя. Иди. Не задерживаю. И спасибо за помощь. Прошу больше без вот таких закидонов с вашей стороны. Тоже более вежливо сказал я Борису. Я старался помочь, а в итоге... Это все переживание Прикрыл глаза Борис. Прошу понять. И так двух приемных дочерей потерял. «А почему у него приемные только дочери? И почему именно 13 дочерей?» «Это тайна, покрытая мраком». Пожал я плечами, уже выйдя из шатра вождя. Согласно правилам, все испытания начинались в столице. Там проходили первые этапы, после чего все перемещались в палаточный городок, в котором предстояло жить несколько суток всем испытуемым. У меня, как и у многих, завтра день отдыха. Сможем посетить столицу – Например, чтобы лучше подготовиться к финальному дню. Но никаких веществ, никаких новых мутаций в организме не должно было оказаться. Иначе дисквалификация. Так что до завтра я привязан в этой глуши, где-то ближе к руинам Буревестника. Ничего страшного, но я не любитель спать на открытой местности, особенно после того, как разрушили мое убежище. Домик лесника мою паранойю еще сильнее развил. Благо, волки не додумали зайти тогда с другой двери, иначе мне была бы хана. Найдя свою палатку, я завалился туда. Тут уже все было готово. Стоял обогреватель персональный, старая металлическая печка. В базе данных была прописана как «буржуйка». Не первой свежести, но и не убитый, хорошо отмытый матрац И такая же подушка. На раскладном деревянном стуле лежало постельное белье. «Времени у меня было три часа. Можно было отдохнуть, можно было позаниматься, можно было сделать что угодно, но я стал думать». «Все же, неспроста тут появились мутанты. Причем так вовремя. Кто-то их натравил сюда. Они ведь не настолько тупы, чтобы соваться на такое огромное количество потенциально опасных для них человек. «Да и вообще, в 95% случаев мутанты не лезут к своим собратьям. Все же гены человека работают». Также и протоволки не нападают на обычных волков. Они хотят быть с ними, но не могут из-за преодоления предела мутации. Только полностью сошедшие с ума люди могли представлять опасность. Но чаще всего люди гибли от переизбытка мутаций. Ходили слухи про то, что военные что-то замышляют. «Думаешь, это как-то к этому относится?» Начал я тихо говорить сам собой, смотря для стороннего наблюдателя пустоту а на самом деле изучая карту местности. Есть вероятность того, что воеводы могут попытаться сместить вождя. Ты многое не слышишь, а я для твоей безопасности пропускаю через себя огромные потоки информации каждый день. Но ты это и так знаешь. Так вот, люди очень много говорят на эту тему. Кто-то тихо, шепотом, кто-то весьма открыто возмущаясь. И чаще всего это военные или бывшие военные, но еще и явные демонстранты – «Но еще и Кристина с Кариной», – вздохнул я. «Они тоже следствие этих экспериментов. Карину списали, когда она преодолела свой порог, стала медленно сходить с ума, но все же была еще способна держаться. Но мутации ее все равно убивали, гарантированно. А Кристина, скорее всего, тоже из-за мутации оказалась так близко к смерти. Скорее всего. Но у Кристины, вероятнее всего, мутации скрыты, как и малики. «Кстати, советую проверить ее. Если у тебя получится взять у нее немного крови, то с помощью куба и знанитов мы сможем провести какой-никакой, но анализ. Что-то мне подсказывает, что дочери вождя — только часть какого-то эксперимента. Своих-то он детей далеко вообще не выпускает». «У него есть дети?» — искренне удивился я. «Уже несколько лет имею дело непосредственно с его кланом, но никогда не слышал про то, что у нашего вождя есть собственные дети». Про приемных слышал, а про своих нет. А я слышала, напомню про информацию, что про меня проходит. В общем, советую слушать еще лучше и еще больше. Возможно, у нас грядет очередная кровопролитная война среди человечества на этом континенте. Если это так, то мы должны, обязаны это выявить и сообщить остальным изгоям. Человечество не должно потерять способность поддерживать свою популяцию, и так людей очень мало. А такими темпами будет становиться все меньше. Вздохнул я, падая на кровать. Ох, разбуди через два часа, вздремну немного перед боями, пока бегал устал. Таймер выставлен, не проспи прием пищи, потом получится поесть только после боев. Из своих запасов перекушу, завалился я на бок, прикрывая глаза. Все же надо то, что может испортиться, уничтожить, а потом на бои. «С Маликой. Вот тогда и выясним получше, кто она такая». «Не лучший план, но сойдет».